Глава тридцать четвертая Варвара бродила по спальне в пеньюаре, размахивая пальцами, ногти которых только что покрыла свежим лаком. «Что творится?» — говорила она мужу. Он лежал на кровати и смотрел в потолок. Что хотят, то и делают. Сначала у них убийца спокойно уходит из тюрьмы, и никто ее не видел, не слышал и не смог найти. Сегодня передали, что тот охранник, которому она вроде бы заплатила, интересно, в тюрьме деньги что ли можно держать? Ни чайный из окна выпал и убился на смерть. И всё. Теперь нам что ждать? Сообщение, что все наши счета уже пусты, имущество продано? Не знаю. Я просто в шоке. Ну что ты молчишь? Ты же недавно был таким храбрым. Посажу за умышленное убийство. сейлю ограбление всё отберу всё семье получается ты ничего не можешь или всё-таки есть какие-то мысли они могли бы появиться если бы ты не трещала без установочно раздражённо сказал он я размышляю ты что не видишь господи боже мой какой важный процесс я прервала И о чем именно ты думаешь? Что мне маме говорить? Газетчики, между прочим, звонят целый день? Черт! Кто-то пришел на ночь, глядя. Странно, без звонка, может, мама? Вдруг что случилось, а? Она вышла из спальни. Довольно долго отсутствовала. Вошла с изумленным выражением лица Валера. Это за тобой. У них ордер на твой арест. Я не поняла. Они сказали, что ты задерживаешься по подозрению в организации побега Корнеевой. Что это значит? — То и значит, — серьезно сказал вошедший оперативник. — Одевайтесь, Козырев. — Это ошибка! — Валерий вскочил. Голос его срывался. — Я сейчас позвоню генералу Познякову. — Что вы себе позволяете? — Звоните. — Звоните. Ваш приятель вас сдал. Фролов. Документы билеты, по которым вы собирались покинуть страну вместе с Викторией Корнеевой сами выдадите или нам их придётся искать? Что вы сказали? Варвара в ужасе плюхнулась в кресло. Что покинуть? С кем? Валера, о чём они говорят? Замолчи. процедил Козырев. Всё в кабинете. Пойдём тебя отдам. Похоже, звонить уже бесполезно. Когда он вышел из кабинета, одетый в свой костюм для выступления на процессах, Варвара его потянула к себе за лацканы пиджака. Значит, и так решил. Только решалки не хватило, распапался. Я звоню маме. Мы сейчас поднимем всех. Завтра подам на развод, считай, что ты нищий и бомж. Ты сдохнешь на зоне. Адвоката я тебе нанимать не стану. Не надейся. Она долго металась по дому, когда его увезли. Когда удалось прийти в себя, позвонила матери. Та К великому удивлению Варвара всё приняла как должное. Я тебе всегда говорила. Он предатель. Ничего. Ничего, доченька, мы со всем справимся. А если честно, я рада, хотя бы тому, что мой покойный муж не видит всего этого и считает, что тебя от твоего подонка освободили очень вовремя. Сколько ещё он за наши деньги возил бы нас за нас? Ты представляешь, что бы он натворил, если бы ему удалось уехать с Корнеевой? Ты умеешь всё объяснить. Мне сразу стало легче, и действительно. Пусть менты теперь нас защищают, правда? И суд. Всё. Я пошла спать. Ты знаешь, мам, вот никому мне ни капельки не жалко.